Гордо водил Степан Мику по своему хозяйству. Предъявлял все сказочные возможности этой техники: слежение, прослушку, снятие чужих факсовых сообщений, терлюстрации почтовых отправлений, способы вторжения в чужие компьютерные секреты, системы защиты, обороны и нападения.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 Туда же, в Степин офис, но уже в его личный кабинет, из Америки пришел и суперсекретный код банковского счета инкогнито для Микки. Произошло это уже часов в десять вечера, что соответствовало двум часам дня по Нью-Йоркскому времени. Степан повел себя деликатно. Когда на дисплее...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 А здесь печать о секретности снятия информации. В память не выводить. Это для тебя, коротко сказал Степан. Я сейчас выйду на пару минут, а ты нажми вот эту голубую кнопочку. Когда они дадут на экран код и номер твоего счёта, постарайся не записывать. А когда запомнишь, нажми вот эту чёрную кнопку. она всё сотрёт из памяти этой хреновины. И кроме тебя и этого банка, порядок этих цифр уже никто никогда знать не будет. Я пошёл. Да ладно тебе, стёпка, сконфуженно забормотал Ника. Ты мне всё это устроил, а я с тобой ещё темнеть буду. Мишаня, у меня своих секретов полная лукошка. Нахер мне ещё и твои вешать тебе на шею? И Степан вышел из кабинета, плотно притворив за собой дверь. Самолёт был переполнен. И поговорить с Альфредом не удавалось. Теперь Альфред отсыпался прямо над нишей на его голове в багажном отделении для сумок и небольших пакетов. И даже слегка похрапывал там.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 «Явился бы пораньше, помог бы хоть шмотки запаковать. Иди дрыхнуть. Завтра Степан в 7.30 уже в дверь позвонит». Но Альфред был чем-то невероятно возбужден, сна ни в одном глазу. И было видно, что его распирает желание что-то рассказать в миге, сообщить что-то безумно важное.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 чей нервной стремительностью ногой задел висящую под потолком лампу с жёлтым польским волосатым абажуром и скоршенные пеньки